Глава одиннадцатая. Объяснение Люции. Люция нашлась быстро. Она стояла, закатав рукава около объемного корыта и стирала. «Давай помогу», — предложила я. «В четыре руки быстрее справимся». «Спасибо, только не господское это дело», — вежливо отказала мне служанка. «Вообще-то я из простой семьи, так что подвинься и принцессу из меня не делай». Люция удивленно посмотрела, но промолчала. Мы быстренько простирали все бельишко и развесили его сушиться под ярким южным солнцем. «Чем займемся дальше?» — поинтересовалась я у Люции. «Вам чего-то надо от меня?» — сделала она свои почти правильные выводы. «Всем ото всех всегда чего-то надо. Но мне просто скучно. Вот и коротаю время, как могу». «Раньше госпожа Анна не скучали. А вот сейчас что-то противно сидеть просто так в комнате». Видать, в правильную сторону вас шабанула. Даже взгляд другой. Ладно, мне на кухне нужно повозиться, так что можете помочь немного. Летняя кухонька оказалась не такой просторной, как выглядела из моего окна. Люция моментально включила на ней генерала, опасливо косясь в мою сторону. Но быстро успокоилась, видя, что с дурными советами я не лезу и покладисто подаю то, что затребовала истинная хозяйка кулинарного дворца. Люция... «А что за дар такой странный у Марка? Пытаюсь вспомнить и не могу». «Так и знала, что неспроста помогать взялись», пробормотала служанка крепкими пухлыми руками, замешивая тесто. «Но дар тот известный. После великого испытания... Чего?» «Вы этого, госпожа Анна, не помните?» «Было такое в давности давней. В святых книгах все описано. Жили люди, все больше и больше погрязая в грехах» извратив слово Господне, и пришла им кара. В небе появилась красная звезда, которая рассыпалась на много звездочек. От этого земли вздыбились, да волны огромные на берега выплюснулись. Ну а потом спросила я, видя, что служанка замолчала. Известно, что народу погибло уйма. Те, кто выжил, вернулись в лоно Христа, но некоторые заболели странной болезнью. После нее кто-то помирал, не справившись с греховным грузом, а кто-то воспарил к небесам еще при жизни, получив дары. Последние начали править людьми. Некоторые стали землю чувствовать, часть одаренных погода руками делать, да у каждого свое. Вон наш король Филипп, как и вся его семья мысли читает. Ну а Верутти получили редкий, но не такой уж и выгодный с виду дар. Они могут после смерти человека пару часов с его душой общаться. И та врать не может. Вроде не стоящая вещь, но, как я и говорила, редкая. Да и короли наши нашли, как пристроить такое умение. Так что веруйте, всегда короне служили и ни в чем не нуждались. Когда господина Марка от семьи отлучили, так все бургомистры римской империи просто завалили его просьбами приехать к ним. Такого человека, который без титула не может служить у короля в столичном реме, но может обуздать душегубцев, готовы с руками оторвать. В Барена предложили вашей семье лучшие условия, поэтому господин Марко у нас и обосновался. И вот прямо так ко двору пришелся, что не нарадуемся на него. Столько кровопиец различных извел за эти три года, что даже в порту пьяные моряки за ножи хвататься опасаются. Про остальных говорить не приходится». Повезло Барену с таким ищейкой. Прошлый-то без дара был, да и выпивоха знатный. А почему Марков все зовут не по титулу? С отречением от семьи Верутти потерял он право называться с приставкой «Дон» и по родовой фамилии. Конечно, не простолюдин, только какая профессия, такая теперь и фамилия. Но, госпожа Анна, равно уважение к нему безмерное. Даже сам бургомистр не чурается первым вставать при появлении господина Ищейки. Да и проконсул нашей провинции, уважаемый дон Лука Розетта, хотя и не приглашает на балы истинной аристократии, но у себя в гостях принимает как равного. «Истинная аристократия?» Зацепилась я за словосочетание, которое уже слышала из уст Ванессы. «Есть еще и другая?» «Имеется», — кивнула Люция. Истинные все либо доны, либо донны, а вот титульная, которая купила или заслужила право отделиться от простолюдинов, у тех между именем и фамилией приставка «Д». Наш бургомистр, кстати, предлагал за заслуги вашему мужу называться Марко де Барена, по нашему городу фамилию иметь. Но тот отверг, сказав, что бывшему истинному аристократу нужно быть либо наверху, либо на дне ямы, а не лететь в нее, не пойми кем. «Зачем же нужны тогда титульные аристократы, если они не имеют дара?» — не поняла этот момент я. Все сгодится. Во-первых, это тоже уважение людское. Ну, а во-вторых, есть возможность подняться по карьере. Некоторые посты простолюдинам недоступны, а для истинных аристократов слишком незначительны. Вот их титульные и заполняют. Как наш бургомистр Джузеппе де Мастрочи, например. Умный мужчина, хоть и без дара» поэтому и смог выслужиться. Кажись, ясно все объяснила. Спасибо, тетушка Люция. Теперь хоть понимаю, что к чему. Но у меня есть к вам еще одно дело. Я пересказала ей разговор с Ванессой Грэмма, не упустив ни одного момента. Служанка долго молчала, во время раздумий смастерив из теста не лепешки, а три настоящие птицы, которые на большой деревянной лопате отправила в печь. Потом она, придя к какому-то знаменателю, произнесла. «Не знаю. Вот я бы на вашем месте поступила точно так же, если мозгов хватило. И даже, наверное, приняла предложение госпожи Грэма. А чего? Весна наступить не успеет, как вы станете одинокой женщиной, о которой никто не сможет позаботиться. Что дальше делать? Чужое из подней стирать или у печи стоять? Вряд ли сможете. Кто из простолюдинов хорошей жизни попробовал, тот редко в прошлую войти без слез сможет. Но с госпожой Грэма тоже связываться опасно. Она на весь барена, особо известная. Чудачка и сплетница еще та. Тем более и дара вы никакого не имеете. Не знаю. Думайте сами. Только если в тяжелый момент возможности появляются, значит их Господь посылает. Как бревно утопающему. Схватитесь за бревнушку удачно, повезло. А если не хвататься? Тут, госпожа Анна, сложно все. Но я бы потом всю жизнь жалела, что подобного не сделала. Поверьте, старые Люции, упущенные возможности неприятнее неправильных поступков, да и вспоминаются тягостнее. Спасибо. Поблагодарил я за такой размытый, но хоть какой-то совет. Перед сном я снова и снова прокручивала в своей голове этот странный день. Столько всего нового и необычного свалилось, начиная с поиска броши и заканчивая откровениями продар. Теперь выводы Ванессы, что я чуть ли не ведьма, уже не кажутся такими бредовыми. И еще все как-то странно с этим миром. Вроде бы многие вещи напоминают мою прошлую землю. Даже религия почти один в один. Но при этом и различия серьёзные имеются. Видимо, реально тут произошла какая-то глобальная катастрофа, после которой история пошла по иному пути, чем у меня на родине. Книжки бы умные почитать про это все, Только у меня их нет попросила у Люции, но служанка такими вещами не балуется. По ее признанию, сама еле-еле по слогам читает и до ста с трудом счет выучила. Раньше этого не знала, но пришлось. Господин Щейка заставил заняться образованием, так как при его деле желательно, чтобы все слуги были хоть немного грамотными. Интересно, а я сама читать-писать умею? Не удивлюсь, если прошлая Анна не заморачивалась такими вещами. С нее станется. Но я уверена, что Марка читает. Даже видела два книжных стеллажа в его кабинете, когда он мне разнос с обвинениями устраивал. Когда он приедет, нужно будет у него что-нибудь выклинчить из литературы, поумней. Но вначале собраться с духом. Не думаю, что муженек за время поездки изменил отношение ко мне. Ох, и сложно с ним все. Вдобавок ко всему обидно, что отдуваюсь за чужие грехи. На следующий день, почти сразу после обеда, снова кто-то начал колотить в дверь дома. Хотя тут не надо быть провидицей, чтобы понять, кого нелегкая принесла. Так и есть. На пороге стоит взволнованная Ванесса Грэма. Вежливо поздоровавшись, пригласила пройти внутрь, грустно представляя, что опять придется пережить словесное цунами. Но подружку удивила. Анна, быстро собирайся и поехали! Чуть ли не подпрыгивает нетерпение, воскликнула она. Дело не ждет. Вообще-то я взяла время подумать о твоем предложении. «Ну так я потому и не с утра заявилась!» Не моргнув глазом, парировала бойкая старушенция. «Хватит думать, надо драгоценности искать. Представляешь, сегодня обворовали еще одну мою знакомую. Столько утащили, что даже язык вслух произносить отказывается. На саму жену смотрителя порта злодеи покусились. Это же какую наглость иметь надо! Ну ты не волнуйся, она уже у меня дожидается твоего приезда». Когда это было? Моментально переключилась я с ленивого состояния на боевое. «Что известно, следы преступники оставили?» «А я почем знаю? не вся в слезах и слова нормально выговорить не может. Вот ты ее и пораспрашиваешь. «Мне надо минут десять на сборы», — приняла окончательное решение я. «Жду на улице в карете. то уж постарайся, милая. Уж больно мне не жалко». Я успела собраться даже раньше, и уже через пять минут тряслась в карете по узким улочкам Барена.